Глава пятая. Так мы познакомились с дядей Симой, то есть с почтенным Симоном, имеющим звезду на плечо за успехи в торговле попаданками и сиротами. Иными словами, за успехи в пристраивании попаданок и сирот, которым порой ничего другого не оставалось, кроме как сдаваться такому дяде Симе, чтобы продал замуж. Сама ты себя замуж не продашь. Симон оглядел нас, поморщился, увидев гордую осанку Мирки и мою худобу. Еще ему сильно не понравились мои джинсы. «А это у нас Анечка», — сказал про меня самый старший из распределителей. «Да», — вздохнул Симон, — «не просто будет с вами, мои хорошие». И имейте в виду, что приоритет я должен буду отдать первому покупателю. Но не бойтесь, постараюсь пристроить вас хорошо. У Симона звезда на плечо и большой опыт». «Я не нуждаюсь в твоих услугах, низший», — гордо заявила Мирка и отвернулась, всем видом выражая крайнее презрение к дяде Симе и его профессии. «Конечно, дядя Сима в итоге нас увел». Сопротивлявшуюся Мирку скрутили магией и навесили на нее какие-то магические кандалы. Я, знаете ли, решила проявить солидарность с подругой и тоже упиралась, даже прошлась по распределителям и дяде Симе отборным русским матом. Говорят, им и медведя напугать можно, а местным хоть бы что. В итоге дядя Сима достал эту самую цепь с обручем и нацепил мне на ногу. Мирка при этом рвалась мне на помощь, пыталась сбросить магические цепи и сыпала ругательствами на своем родном языке. Иными словами, еще часа два мы провели в центре распределения. Сперва воевали, потом подбирали платье. Мирка утверждала, что она воин и в жизни не наденет тряпки с декольте и прорезями на ногах. Но, конечно, в итоге мы обе оказались одеты с иголочки. Я в темно синий наряд из длинной юбки с прорезями и что-то вроде топа, расшитого серебряными нитями. Мирка в облегающее темно зелёное платье. Только его она согласилась надеть без скандала, потому что она не показывала никакой части ее прелестей. «Глупенькая!» — с сожалением глядя на нее, сказал Симон. «Как же покупатель увидит, что у тебя все на нужном месте? Хотя так тоже неплохо. Хи-хи! Будоражит воображение!» Фигура у Мирки была что надо. Спортивная, налетая, и действительно все на месте. А облегающее платье подчеркнуло красивые изгибы. «Сумку заберу», — насупленно сообщила я и потянулась к сумке, лежавшей в кресле. «Зачем?» — удивился распределитель. «Муж даст тебе все, что нужно». «У меня там мамина фотографии и бабушкин амулет. Без него я потеряю удачу», — соврала я на всякий случай. Вдруг иначе не отдадут? Пусть берет, махнул рукой Симон. Супруг решит оставить ей амулет или забрать. Вот так, все решит супруг и все даст или не даст он. Средневековье паршивое, чтобы им комбизики что-нибудь отгрызли, желательно особо ценное. Но хорошо, что сумку разрешили взять, на нее вся надежда, ведь именно в сумочке у меня лежало самое важное в сложившейся ситуации. И нет. Не мобильный телефон. Противозачаточные таблетки. Почти на месяц. И еще упаковка экстренной контрацепции. Вещи крайне важные, ведь замуж неизбежно. Не факт, что супруг захочет нормально предохраняться. Вдруг ему дети срочно понадобятся. А дальше представим. Допустим, портал обратно откроется, и я унесу с собой ребенка, зачатого в другом мире. Я судорожно прижала сумочку к себе. Конечно, таблеток хватит только на месяц. Допустим, еще одну ночь любви я смогу побороть при помощи экстренной контрацепции. Потом все. Но будем надеяться, к тому моменту я либо вернусь домой, либо разузнаю, как здесь предохраняются. Наверняка есть магические способы. Можно пойти к какой-нибудь ведьме, попросить зелье. Если муж отпустит. С горькой усмешкой подумала я. Но так или иначе, у меня была некоторая надежда. Я надеялась, что портал откроется. Конечно, Мерин сказал, что в этот мир все сваливаются, и никто из него не вываливается. Но, по идее, это касалось каких-то спонтанных порталов, в которые провалились другие девчонки. То есть, такие порталы вели в одну сторону. А меня-то Эйнштейн отправил при помощи устройства. Так что буду верить в портал домой до последнего. И буду надеяться, что не успею забеременеть к моменту возвращения. Конечно, в перспективе я хочу детей — Но не приносить же ребенка от неизвестного насильника из другого мира. Так не пойдет. В общем, с таблетками мне повезло. Я совсем недавно рассталась с Петькой Сидихиным из пятой группы и еще не успела забить на контрацепцию. Даже экстренные средства в сумочке завалялись из тех дней, когда мы с Петькой только начали встречаться. «Пошли, милые», — сказал Симон и взялся за две цепи, сияющую магическую, что тянулась от щиколотки Мирки, и ржавую железную, что тянулась от моей ноги. А дальше были мучительные три дня на рынке, на солнце солнцепёке. Тут, видите ли, антициклон, пока Гадор не купил меня. К тому моменту я осталась без Мирки. Ох, про Мирку вообще думать не хочу, горько, поэтому и не буду. Когда Гадор дотащил меня до самого входа в дом правосудия, ко мне вернулся до речи видимо организм понял сейчас пан или пропал дяденька вырвалось у меня и я уперлась ногами в пол фу какой он не дяденька ваша милость ректор гадор может не надо гадор остановился уж больно резво я упиралась ногами и жестко поглядел на меня надо анна надо хорошо хоть не федя подумала я но я же не хочу чуть не заплакала я другого аргумента у меня не было Гадор развернулся ко мне в полоборота и посмотрел сверху вниз. Усмехнулся, странно, так не зло, но и не добро. «Мало кто хочет. Но у нас такие законы, а правила нужно соблюдать», сказал он, отпустил мой локоть и перебросил мою руку через свою. «Попробуй вести себя нормально, Анна. Не заставляй меня применять силу», бросил он и шагнул в широкий проход. Применять. «Силу?» «Это какую силу он имел в виду?» «Ишь ты, какой силач нашелся!» Моя рука была намертво прижата к его боку, пришлось идти за ним. То есть силу он уже применил, здоровенный мужик-то. Тут в моей голове вспыхнуло, и я в панике крикнула. «Нет, я не могу! Стойте!» «Что такое?» — зло спросил ректор и на мгновение притормозил. «Я не могу! Я забыла сумочку!» Кажется, мне удалось поразить великого мага-ректора. Он остановился и полностью развернулся ко мне. Пожевал губу, переваривая информацию, и, странно глядя на меня, переспросил. Сумочку? Да, сумочку мою из родного мира, последнее, что осталось от моей прежней жизни. Еще несколько мгновений недоумения на лице дракона сменялось раздражением, попеременно. А потом он расхохотался. Мы уже вошли в Дом правосудия, а его громкий и гулкий смех эхом отражался от белых стен просторного зала. Окружающие с укором оглядывались на посмевшего нарушить священную тишину, но, осознав, кто именно тут ржет, как конь, опускали глаза. — И что там? В твоей сумочке? — с определенным интересом, хоть и жестко спросил ректор. И передо мной блеснул лучик надежды. Мне удалось развеселить его своей выходкой. Значит, все не так безнадежно. Когда человек смеется, он не может злиться по-настоящему. Мамин портрет. Он мне очень дорог. «Хоть помнить буду, как моя мамочка выглядит», — сообщила я. Врать про амулет великому магу я сочла опасным. К тому же, кто знает, вдруг он может читать мысли или что там еще? Например, имеет встроенный детектор лжи? а мамин портрет у меня действительно есть. Это и не ложь даже. Фотография в галерее смартфона. Эх, насколько еще хватит заряда, если я получу обратно свое имущество? «Самое забавное», — усмехнулся дракон, — что ты не врешь. «Где забыла? На рынке. Я была так ошарашена, когда вы появились, ваша милость. Так впечатлена?» потупила глаза, выражая всяческое почтение к его могущественной особе. Говорят, многие мужчины любят лезть, некоторые даже понимают, что им льстят, а все равно получают удовольствие. Это мне как раз мама говорила, которая в совершенстве владела приемами дрессировки любых живых существ, от меня и моего отца, до рыжего кролика, который жил у нас, когда я была маленькая. Хотя, честно говоря, я ведь и верно была ошарашена, и фактом, что меня купили, И тем, как этот паразит выглядит, он и сейчас казался мне необыкновенно привлекательным. Вот было бы здорово, если бы не замуж за него, а просто любоваться. Допустим, на экране телевизора, как кинозвездой. На роль кинозвезды он бы отлично подошел играть каких-нибудь властных привлекательных гадов. «Перестань поясничать, бросил он в ответ на мои артистические потуги. «Не получилось. Значит, Клести равнодушен». Хорошо, согласилась я и сделала серьезное лицо. Давайте я перестану поясничать, а вы отпустите меня и сумочку отдадите. Но зачем я вам такая убогая со своим убогим барахлом? Я ведь сказал, перестань поясничать, рявкнул дракон. Воцарилась зловещая тишина. Все взгляды в зале обратились на нас. Ректор кхекнул и продолжил спокойно. Замуж за меня ты выйдешь, это решено. Я тебя купил согласно законам, а сумку...» Он задумчиво пожевал губу. «Ну все, — подумала я, — не видать мне ключика к спасению. И ведь сама виновата, действительно поясничила, переиграла малость. Я распоряжусь, чтобы ее забрали у Симона и доставили прямо к нам в академию, если ты, конечно, не будешь поясничить, Анечка...» Ласковый вариант моего имени он опять произнес так, словно смаковал. «Ой, спасибо, Дя... Ваша милость!» Обрадовалась я, даже не сразу поверила своему счастью. Может, мне ему руку поцеловать на радостях? Ну так, в виде издевки. Рука тоже красивая, кстати. Смуглая такая, сильная. Очень удобно, наверное, сгибать ею местные подковы. Нет, не стоит. Решит, что опять поясничаю. «Ну давайте сами заберем после церемонии, Я так давно не видела маму. Я как посмотрю на нее, так сразу успокаиваюсь и становлюсь положительная, как студентка-отличница. Вам понравится». Мне подумалось, не стоит допускать, чтобы к моей драгоценности прикасались чужие руки. Ректор ухмыльнулся. «Мне все же стоило применить силу. Слов ты не понимаешь». И устало вздохнул, примерно как Мерин. Только в исполнении ректора этот вздох выглядел красиво. Я даже засмотрелась. Хотелось подпереть голову рукой, сесть перед экраном и, вздыхая, смотреть на знойного красавца. Только замуж за него не хотелось. Вот кто нас, девушек, поймет? «Нет, с сумкой ты не полетишь», — вдруг припечатал он и криво улыбнулся. «Еще уронишь». Снова перекинул мою руку через локоть и потащил туда, где стоял блюститель порядка в белом одеянии и венчал прихожан. Мамочки, подумала я, — «сейчас все и случится, и это... с сумкой не полетишь. Как понимать-то? Все же я полечу на драконе?» Когда лишалась девственности, волновалась меньше. Перед нами была очередь из трех пар, но ректор уверенно протащил меня прямо к священнику, в смысле, к блюстителю порядка. «Я очень спешу», — бросил он. Подвинутые им аборигены лишь почтительно кивнули и сделали шаг назад. Сердце гулко билось. Я ощущала себя так, словно сейчас мне проведут хирургическую операцию, гланды удалят, это как минимум. Я что, сейчас стану женой этого очень влиятельного нахала? Так, да? Как же быть? Я в панике принялась крутить головой по сторонам, выискивая пути к спасению. Но Гадор легонько, это, видимо, с его точки зрения легонько, толкнул меня локтем. Я кхекнула и встала прямо. «Приветствую вас в Доме правосудия!» — торжественно сказал блюститель. «Назовите ваше имя, будущий муж!» «Ах, простите...» Гадор Индервайн, ректор Великой Академии!» «Заработался, не сразу узнал. И...» «Анна Попаданка!» — представил меня Гадор, прежде чем я успела открыть рот. Видимо, опасался, что я откажусь назвать свое имя. «Итак...» продолжил блюститель. «Жених Гадор Индервайн, скажи мне сейчас, является ли твое желание взять жены и Анну попаданку добровольным и полностью осознанным?» «Да, Ваша честь». «Ага», — с радостью подумала я. «Сейчас он спросит у меня то же самое. Тут-то я и сообщил служителю закона, что меня сюда приволокли на цепи, а потом тащили за локоть. Вот оно спасение. Нельзя же венчать без согласия обоих». «Обещаешь ли ты, Гадор?» — продолжил блюститель. «А я? А у меня спросить?» «Ваша честь, простите!» — почти крикнула я, пока не поздно. «А разве меня? Вы не должны спросить?» В зале повисла звенящая тишина. Я стояла спиной к другим парам и их гостям, но буквально кожа ощутила изумленные взгляды. Потом послышались редкие смешки, кхеканье шепот. «Дикая попаданка!» Лицо ректора стало мрачным и суровым, словно я самая малая решила прилюдно раздеться и этим его опозорить. Нет, хуже. Раздетая танцевала на столе. Он крепко схватил меня за кисть и дернул, мол, замолчи. Блеститель несколько мгновений смотрел на меня в немом изумлении, а потом как-то растерянно спросил, «А о чем? Ну, несмотря на то, что рука ректора сжимала мою кисть до хруста костей, я продолжила. Является ли мое решение добровольным и каким там полностью осознанным? «Зачем?» — искренне изумился блюститель и с печалью поглядел на меня, как на тяжелобольную. Видимо, решил, что великий ректор решил жениться на убогой сумасшедшей. <къем> «Простите, Ваша честь, девушка не разбирается в наших законах, а законы иных миров иной раз бывают очень странными. Продолжайте», — сказал Гадор и за руку притянул меня ближе к себе. «Хорошо», — кивнул блюститель. «Обещаешь ли ты, Гадор, обеспечивать Анну попаданку едой, питьем и одеждой все время, пока она является твоей женой, в меру своего разумения и возможностей, а также в меру своих возможностей исполнять супружеский долг? Обещаю», — твердо ответил ректор. Блюститель с опасением поглядел на меня. Обещаешь ли ты, Анна Попаданка, быть послушной Гадору всегда до тех пор, пока и если он тебя не отпустит? Отпустит? Эхом пронеслось у меня в голове. И верно, может ведь и отпустить? Браки здесь, это я вызнала у Симона, заключается на то время, пока муж желает видеть эту женщину своей женой, то есть по идее он может ее отпустить через два дня. Вдруг за два дня надоест, страшно. Если девушка местная, то муж должен выплатить ей выходное пособие. Его размер варьировался в зависимости от того, за сколько он ее когда-то купил. Если дорого, то и выходное пособие должно быть высоким. Еще одним важным критерием служило то, как он с ней обращался. Если муж, например, бил жену, то выходное пособие тоже должно быть высоким. Только по поданкам выходное пособие не положено. С ними можно как угодно обращаться, и тебе за это ничего не будет. Ведь сам факт, что их пристроили замуж, — и так большое счастье. К тому же что-то подсказывало, Гадор меня в ближайшее время не отпустит. Иначе зачем ему вообще было жениться? Тут-то мои губы сами собой произнесли твердое «нет». Лицо блюстителя раздраженно скривилось. «Она обещает!» Гадор больно дернул меня за руку. «Я поморщилась! Он же так мне плечо вырвет, и будет у него жена-калека, этого хочет!» «Так нельзя же! Без моего согласия!» Чуть не плача шепнула я Гадору. «Не валяй, дурака, попаданка, хватит!» — ответил он. А священник уже воздел руки... И произносил, «Согласно вашим обетам, я, властью, данным мне Богом и советом трех стран, объявляю вас супругами на все время, пока муж желает видеть эту женщину своей женой. Да не оскверните вы священные узы брака поганой измены и низкими помыслами. Гадор, возьми ваше свидетельство». «Как пафосно-то!» — прошептала я, — едва удерживаясь от бессильных слез. В этот момент блюститель извлек из-за пазухи свидетельство о браке, провел над ним рукой, и на бумаге что-то засветилось серебром, вспыхнуло и погасло. Деловито отдал эту бумагу Гадору, тот забрал ее и тоже сунул за пазуху. — Можете забрать вашу жену! — сообщил блюститель Гадору. Дракон обернулся ко мне, хищно блеснул глазами и сказал. «Все, пошли отсюда, я спешу». И одним махом подхватил меня на руки. Решил, что так быстрее, что ли, или надежнее, не убегу. Вряд ли из романтических побуждений. Тем не менее, когда этот каменный мужчина нес меня к выходу, другие пары и гости громко аплодировали и кричали пожелания счастья. «Счастье!» Я заревела, схватилась рукой за железное плечо и даже прижалась к нему лицом счастье не видать мне теперь счастье я теперь жена ректора дракона а